Глава вторая. У нас это невозможно. То трагический день 7 декабря 1941 года запомнился всем. Было воскресенье, и Грейс Талли отдыхала после обеда, просматривая газеты. Неожиданно раздался резкий телефонный звонок. Едва успев произнести свое имя, Грейс услышала торопливые слова хозяйки коммутатора Белого дома Луизы, хекмайстер ты нужна президенту немедленно, машина за тобой уже послана, японцы только что бомбардировали Торл-Харбор». Через двадцать минут Грейс Сталли была уже в Белом доме. Гопкинс, Нокс и Стимсон находились в кабинете Рузвельта. Еще через несколько минут появились Хэлл и генерал маршал Они обсуждали создавшиеся положение вокруг, приглушенные толстыми стенами, Трещали пишущие машинки, звонили телефоны и раздавались истошные крики, когда подводила связь и кто-то не мог разобрать название базы или населенного пункта. Грейс стенографировала поступавшие сообщения, а генерал Уотсон, адмирал Рос Макентайр, военно-морской адъютант капитан бирдел и Марвин Макентайр заглядывали через ее плечо пытаясь уловить смысл очередного сообщения еще до того, как оно ляжет на стол президента. Грейс металась между телефоном в спальне президента и пишущей машинкой в маленьком кабинете Мальвины Томпсон, секретаря Элеоноры. Нет, в то время Белый дом не производил впечатления военного штаба. Скорее он напоминал нечто среднее между комитетом Демократической партии, дирекцией банка и светским клубом, для избранных. Одним словом, все что угодно, но не технически приспособленное для руководства военными операциями. Положение осложнялось еще и тем, что телефонная связь между Вашингтоном и Гавайскими островами была налажена недостаточно хорошо. Так или иначе, не подлежало сомнению, что каждое последующее сообщение трагичнее предыдущего. Вражеская авиация Налетало волнами несколько американских военных кораблей, базировавшихся в Сперл-Харборе, было уже потоплено. Прошло около часа, прежде чем удалось установить прямую телефонную связь между Вашингтоном и Ганолулу, но к ужасу президента и его окружения, лишь для того, чтобы получить от губернатора Гавайских островов Джозефа Пойндекэстера сообщение, что американские потери значительно. «Превосходят предполагавшиеся». Грей Сталли вошла в кабинет Рузвельта с текстом, отпечатанным на машинке, как раз в тот момент, когда президент начал говорить с губернатором. Все, кто был в овальном кабинете, молчали, боясь словом или неосторожным движением помешать Рузвельту расслышать доносящийся из-за тысяч миль голос губернатора. Но на сей раз не выдержал сам президент. Он зажал ладонью микрофон, и воскликнул с отчаянием, «Боже мой, в эту самую минуту очередная волна японских самолетов бомбит Гавайи». Вскоре все в Белом доме уже знали, что в Пёрл-Харборе потоплено четыре линкора, два эсминца и один минный заградитель. Повреждено три крейсеры, четыре линкора и один эсминец. Уничтожено около 200 солдат, и погибло более трех тысяч американских солдат-офицеров. Но самым тяжелым для Рузвельта было другое — сознание, что американские вооруженные силы оказались застигнутыми врасплох. Повесив телефонную трубку, президент усталым взглядом обвел окружавших его людей. Но он не видел их. Перед его глазами вставала картина высадки японских войск, которая наверняка последует за бомбардировкой, высадки на Гавайских островах или, страшно даже подумать, на западном побережье Соединенных Штатов. Наконец Рузвельт разжал плотно сомкнутые губы и, не глядя ни на кого в отдельности, свойственным ему резким голосом приказал в 8.30 вечера собрать кабинет министров, а к девяти пригласить лидеров обеих партий. Потом бросил собравшимся. Пока все свободны. Грейс Сталли стоял у дверей, пропуская покидавших кабинет военных. Когда в комнате уже не оставалось никого, Рузвельт негромко произнес. «Грейс!» Она выжидательно взглянула на президента. «Мы кое-что запишем», — сказал Рузвельт. Он вынул из пачки сигарету, тщательно вставил ее в мундштук и слоновой кости закурил и глубоко затянулся. Грейс присела на край кресла возле письменного стола и положила на колени блокнот. «Пиши!» — повелительно сказал президент Завтра я выступаю перед Конгрессом. Я хотел бы продиктовать мое послание. Оно будет коротким. Итак, пиши. Вчера, запятая, 7 декабря 1941 года, запятая тире, день, который войдет в историю коварства, запятая тире, на Соединенные Штаты Америки было совершено неожиданное и предумышленное нападение военно-морскими и военно-воздушными силами Японской империи, точка, абзац. Рузвельт диктовал, чеканя слова и называя все знаки припинания, его дикция была необычной, он говорил медленно и с нажимом. Казалось, что каждое его слово — это гвоздь, который он, опытный плотник, одним ударом молотка вгоняет в дерево по самую шляпку. Или, может быть, у президента было ощущение — будто каждое произносимое им слово «торпеда», выпускаемое по врагу. Быть может, он вспоминал время, когда был помощником военно-морского министра. Он продиктовал свое послание без единой запинки, не делая пауз и не внося никаких поправок. Перепечатав текст, Грейс по своему обыкновению подсчитала число слов. Их оказалось около пятисот. Когда готовое послание было положено на стол президента, он приказал вызвать Хеллэ. Государственный секретарь, естественно, ожидавший, что Рузвельт будет выступать перед Конгрессом, принес с собой проект этого выступления, написанный Саннером Уэлзом. Президент забраковал его без всяких комментариев и, указывая пальцем на листки, которые Грейс Сталли положил на его стол, коротко и категорично сказал «этот». Казалось, он верил в магическую силу своих слов. Заседание Кабинета министров Рузвельт начал словами, что это самое драматическое совещание с тех пор, как Линкольн созвал своих советников в связи с началом Гражданской войны. Затем он огласил проект своего послания. Заседание длилось около трех часов. Принятое президентом лидеры демократической и республиканской партии в Конгрессе, предложили ему выступить на следующий день в 12.30. Им он не прочел ни слова из своего послания. Может быть, потому что был уверен, когда речь идет о жизни и смерти нации, межпартийным расприям нет и не может быть места. А когда Грейс докладывала ему о выпадах нацистской прессы? В тот же день? Нет, конечно, нет вскоре после Пёрл-Харбора, но, разумеется, не в тот же день. Когда это было? Она вошла с какими-то письмами, он подписал их и сказал, «Я хотел бы знать, что пишет о событиях в Пёрл-Харборе наш друг Адольф Гитлер, его так называемая пресса. Мы ведь продолжаем получать вырезки». «Конечно, сэр», — ответила Грейс, «сегодня утром я вложила в соответствующую папку последняя из переведенных». «Принеси», — сказал Рузвельт. Через несколько минут Грейс вернулась с несколькими машинописными страницами. «Что это?» — из-под взглянув на листки, спросил президент. «Перевод вырезки из газеты эсэсовцев «Даш Шварца Кор. передавая статья, называется «Поэтому мы стали сильнее». «Сильнее? Там что-нибудь говорится обо мне?» Грейс замялась. Рузвельт бросил на нее строгий проницательный взгляд. «Да, сэр». — нерешительно произнесла она. «Читай», — коротко приказал президент. В течение нескольких секунд Талли перебирала страницу, потом сказала, «Вот, нашла это место». «Читай», — еще более настойчиво повторил Рузвельт и добавил, «Надо знать, как оценивают ситуацию враги». Слегка приглушив голос, Грейс Сталли начала читать. Рузвельт уже давно провоцировал войну так открыто и так бесстыдно, После своего переизбрания он так цинично глумился над общественным мнением в собственной стране, так откровенно бахварился своими воинственными планами, что теперь, издавая вопли, не имеющие ничего общего с триумфальным кличем, он выходит из своей прежней роли. Суп, который он теперь разливает, получился отнюдь не по тому рецепту, который якобы столь хитроумно был составлен его мозговым трестом. Грейс сделала паузу и, чуть приподняв брови, взглянула на сидевшего за столом президента. Губы его были плотно сжаты, глаза прищурены. «Так», — помолчав немного, — сказал Рузвельт, — «значит, мы плохие повара. Читай дальше». «Тот факт, — еще глуше продолжала Талли, — что он сам представлял себе все совсем по-другому, — слабое утешение для Рузвельта. Этот...» — Грейс осеклась произнесла едва слышного божия и снова стала читать. Этот тщеславный павлин с его размягчением мозга, на фоне которого паралич его предшественника Вильсона кажется безобидным насморком, совершенно всерьез считал, что он сможет принудить мировую державу Японию капитулировать с отчаянием. Тот, кто ожидает от Рузвельта, что он хоть в какой-то мере будет считаться с такими понятиями, как «честь», «жертвенность» и «героизм», может с тем же успехом попытаться сделать из талмудиста в Люблинском гетто почитателя Духа Эдды. Грейс умолкла и опустила руку с листками. «Это все?» — спросил Рузвельт. «Есть еще карикатуры «Покажи». Она неохотно протянула ему один из листков. На фотокопии был изображен Рузвельт с непомерно массивной нижней челюстью. Под рисунком была короткая подпись. «Ты знаешь немецкий, Грейс?» — спросил президент. «Избави бокса. Из-за твоего невежества переводить тебе должен я, вместо того, чтобы ты переводила мне». Написано здесь вот что. «Если нижняя челюсть такая тяжелая, заткнуться, конечно, нелегко». «А что такое Люблинское гетто и Эдде?» — нерешительно спросила Талли. «Люблинское — одно из тех гетто, в которых Хэр Гитлер — содержит и убивает евреев, а Эдда — собрание скандинавских мифологических песен. «Боже мой!» — сказала Талли. «Людоеды ссылается на литературный памятник». «Ничего удивительного! Всем только не украшают себя людоеды!» «Все, Грейс, спасибо! Тщеславный павлин позволяет тебе удалиться!» Талли медленно пошла к двери, но у самого порога вновь услышала голос Рузвельта. Грейс. Она остановилась и обернулась к президенту. Ей показалось, что за эти короткие секунды лицо его обрело прежнее, спокойно насмешливое выражение. «Теперь я хочу тебе кое-что прочесть», — сказал он, открыл ящик стола и вынул пачку исписанных листков с приколотыми к ним конвертами. «Вот письмо, адресованное гремучей змее Рузвельту. А вот...» бесчестному Франклину дефициту Рузвельту. А в этом письме три конгрессмена предлагают не мешать русским и немцам резать друг друга. «Американские фашисты, Грейс, откидывая письма в сторону, сурово сказал президент, куда опаснее, чем нападки Херра Шикльгрубера на тщеславного павлина». «Чего хотят эти люди?» Они требовали фашистской диктатуры во время голодных забастовок 30-х годов. Они поносили полицейских, если те не применяли оружие против демонстрантов, и меня за то, что я не отдавал таких приказов. Они называли меня красным и слугой большевиков за мой новый курс. Словом, они хотели тогда и хотят сейчас, чтобы в Америке восторжествовал фашизм. Но у нас это невозможно, — воскликнула талли «Да, я хочу верить Синклеру Льюису», — ответил Рузвельт. И Грейс вспомнила, что именно так называлась антифашистская книга известного писателя, вышедшая лет шесть тому назад. «Но если наши фашистские ублюдки не замолчат, то я заткну им рот, и я», — громко произнес президент и стукнул ладонью по столу. Потом он сгрег письма и бросил их обратно в ящик. «Почему?» — подумал Рузвельт, Я вспоминаю все это сегодня, 10 апреля 1945 года. Теперь, когда Германия фактически разгромлена, а Япония, да, на Тихоокеанском театре военных действий кровопролитным боям конца еще не видно. И все же почему? Почему вдруг нахлынули воспоминания о перл харборе Может быть, по ассоциации с мыслью, что Америка всегда опаздывает? «Опаздывает не в создании арсенала, обеспечивающего потенциальную возможность нанести первый удар. Это не путь к победе. Такая победа неизбежно заканчивается поражением. Только что весь мир стал свидетелем того, какая участь ждет тех, кто стремится поработить человечество, оглушив его первым ударом». «Нет», — размышлял Рузвельт, — «мы опаздываем в другом» в решениях, основанных на здравом смысле. О, если бы можно было остановить колесницу времени, хотя бы стереть некоторые из ее следов, остановить, отодвинуть далеко за порог 33-го года и трезво отдать себе отчет в том, что на свет родилось новое государство, великое государство, хоть и с иной политической системой, Но мы в те далекие времена предпочли интервенцию, а потом полтора десятилетия всячески поносили Россию и проклинали большевиков. Несмотря на кризис, царивший в Америке, мы пренебрегали необъятным русским рынком. Мы упорно отвергали советскую идею коллективной безопасности, а затем, по существу, приняли ее, но опять-таки долгие годы спустя, когда в Европе уже гремели пушки, и всем здравомыслящим людям было ясно, если Гитлеру удастся разделаться с Англией и Россией, то вместе с Японией он возьмется и за Америку. Мы высокомерно фыркали духовный союз с большевистской Россией? Нет, никогда. Во всяком случае, об этом не может быть и речи до тех пор, пока мы не придем к единому толкованию слов цивилизация и демократия. Да, он, Рузвельт, не разделял политических взглядов новой России, но разве между духовным братством и лояльными взаимовыгодными отношениями должна обязательно пролегать пропасть, кишащая ядовитыми змеями? Теперь совместная победа над врагом может стать основой таких взаимовыгодных отношений, а организация объединенных наций даст им юридическую основу. Конечно, первое заседание в Сан-Франциско будет носить скорее символический, нежели деловой характер, но уже второе — он размышлял. Нет, само это слово предполагает неторопливость. В размышлениях Рузвельта на его карте воспоминаний год укладывался в несколько минут, а некоторые годы всплывали в сознание президента лишь для того, чтобы исчезнуть спустя несколько мгновений. Всю свою жизнь он привык смотреть только вперед. Почему же сейчас, в апрельские дни сорок -го года, зажда осмыслить прошлое все чаще охватывало Рузвельта? Потому ли, что слишком много уже этого прошлого накопилось в его жизни? Потому ли, что он страстно хотел быть уверенным, что его мечты сбудутся? Потому ли, что, несмотря на всех врачей с их ободряющими улыбками, он знал, подсознательно чувствовал, что в его физическом состоянии что-то изменилось, что он уже не прежний, могучий, несмотря на проличный ног человек и то, что окружающие называли переутомлением, было не просто усталостью, а чем-то необратимым. И все же он не допускал мысли о близком конце. Если он и думал о смерти, то лишь как о враге, который может помешать ему осуществить великие замыслы. И тогда Рузвельт спрашивал себя, кто придет на его место. Он перебирал в умиражные имена, начиная от вице-президента и кончая маломальски видными конгрессменами. И при этом думал, они получат великое наследство, победу. Они станут во главе богатой страны, ни одно государство в мире не накопило столько денег за время войны. Сумеют ли те, кто придет в Белый дом после меня, воспользоваться этими преимуществами во благо? воспользоваться ими на пользу мира во имя процветания дома добрых соседей, а не для того, чтобы попытаться навязать человечеству свою волю. Допустим, Бог дарует мне долгие годы жизни. Допустим, все мои планы воплотятся, дом добрых соседей будет создан, здравый смысл восторжествует, и войны перестанут грозить человечеству. С Россией установятся взаимовыгодные отношения – Конечно, мы будем спорить с русскими, между их философией нашей не может быть никакого компромисса, но они никогда не будут хвататься за меч, чтобы утвердить свои взгляды, а Соединенные Штаты никогда не двинут войска за океан, чтобы силой оружия навязывать русским идеологию капитализма. Но даже всемогущему Богу не дано не спасать мне бессмертие. А если так, то кто может гарантировать, что мой преемник или преемники в Белом доме не сведут на нет то, что удалось или еще удастся совершить мне 32-му президенту Соединенных Штатов Америки? Кто гарантирует, что на почве, взрыхленной для хлебов, не посеют зубы дракона? А что, если 33-й или, скажем, сороковой президент Соединенных Штатов провозгласит оружие единственным средством утверждения американского образа жизни не только внутри страны, но и во всем мире. Что, если он захочет повернуть историю вспять? Кто или что может послужить гарантией мира между добрыми соседями? Ведь законы Соединенных Штатов и их Конституция не обязывают последующего президента оставаться верным достижением предыдущего. Кто помешает новому хозяину Белого дома вернуть мир в катастрофу? А если так, то к чему же все усилия, которые я прилагаю, сегодня во имя долговечного мира в земле? Только для того, чтобы ненадолго отсрочить грядущую катастрофу? Нет, мысленно воскликнул Рузвельт, все мои усилия оправданы. Я еще успею воспитать мой народ в духе торжества разума Успею. Само собой разумеется, что в мечтах своих президент видел Америку первенствующей на всех континентах. Он хотел, чтобы американские идеалы, американский образ жизни восторжествовали повсюду, но только не ценой крови, не силой оружия, не с помощью насилия.